Как ты мог? Мы же пара. Ты все погубил. Но ты чуть не убил его. Да, Бол, да. Ты должен был понять, помочь мне, а не мешать. Что ты наделал? Второго шанса не будет. Все пропало. Ничего не понимаю. Это политика, Бол. Не осталось другого выхода. О, Господи! Если б Чапан игнорировал твою просьбу... Его можно было бы скинуть за халатное отношение, за несоответствие, по сотни причин. Но он честно взялся за работу, чего-то добился. Не осталось другого пути, как убить его, а ты не дал. Ну почему я влюбилась в такого идиота?» Вулан сел на пол у стенки, дернув Илину за руку, усадил рядом. «Подожди, подожди, Илиша, может, я идиот?» Но если три раза повторить, то что-то понимаю. Начни еще раз с самого начала. Научная система вырождается. Наше общество построено так, чтобы сохранять стабильность. Развитие науки разрушает стабильность общества. Поэтому система борется с наукой и даже сама этого не замечает. Что-то насчет этого говорил влиятельный секретарь. Только у него это попроще звучало. Внук ученого уже не ученый. Правильно. Но он занимает место ученого и цепляется за это место всеми силами. А при чем тут Чапан? Влиятельный секретарь может посредственный ученый, но хороший администратор. Он хочет, чтобы места ученых занимали ученые, поэтому у него очень много врагов. Чапан – один из самых серьезных, стабилист, администратор от науки и враг всех нововведений, если они помогают подняться не ему, а кому-то другому. Теперь на влиятельного секретаря вылится ведро дерьма, и неизвестно, высидит ли он в своем кресле. «Ничего, Ильиша, пробьемся, мы же пара».